Рэйчел Гринлоу Компас и клинок Книга первая Посвящается Изи и Розе Люблю вас безмерной вселенской любовью Глава первая При звуках грома я пускаюсь бежать Как только небо рассекает молния И отблеск вспышкой отражается на песке И я замечаю корабль его смутные очертания. Он похож на зверя, барахтающегося в океане. Он выплёвывает из пробоин корабельный груз, а разбитый корпус уже набух от воды. Споткнувшись о камни, я перевожу дыхание и набираю полные лёгкие воздуха. Дождь хлещет по лицу, обдавая скулы леденящими брызгами. — Не сильно опоздала? — спрашиваю я собравшихся на пляже. Кто-то нащупывает мою руку. Вокруг ладони смыкаются мозолистые пальцы. «Совсем замёрзла, Мира», — говорит отец, скрывающий голубые глаза под надвинутым капюшоном. «Возьми с собой мои перчатки». Я киваю, делая вид, будто мы не знаем, что они мне ни к чему. Что стоит мне войти в воду, как холод тут же отступает». Я подхожу к шеренге у берега и занимаю своё место возле скользкого троса. Рядом со мной ещё шестеро. Шестеро местных, в чьих жилах течёт песня моря. Кто может потягаться с океаном и так просто под его напором не сдаться? Но никто из них не протянет так долго, как я. Никому из них не отыскать тепла под толщей волн. Я касаюсь каната, и грубая бичева врезается в кожу. Тут я окончательно просыпаюсь, и мою кровь охватывает пламя. Я перевожу взгляд на корабль, представляю моряков в предсмертных муках. Сердце сжимается, и зудящий жар волнами пробегает по венам. Я как будто рождена для этого. Прилива, пены волн, леденящего холода. Я готова. Я намерена спасти всех, Кого только смогу, как и остальные шестеро. Только правды мы им никогда не расскажем, что это мы на скалах разжигаем костры, и это к нашему маяку свернул их рулевой, что корабль среди скал потопили именно мы ради наживы, и мы же заберем весь груз, который только можно съесть или продать». Таков наш промысел. Так мы выживаем. Агнес стоит прямо передо мной, крепко схватив трос, будто именно в нем залог успеха. Ее задача — стаскивать с корабля груз и направлять его в сторону берега. Я оглядываюсь на Кая, он мне подмигивает, и вместе с ним мы постараемся спасти как можно больше людей». Рок от океана отзывается в груди, и я в такт с остальными шлёпаю босиком по песку. Мы действуем как единое целые. И я подхватываю общий ритм. Этой зимой никто из отправлявшейся к местам кораблекрушения «семёрки» ещё не погиб. И прошлый тоже. «На счёт три! Все вместе!» Мы подхватываем, дружно возвращая кличкая, и слова разлетаются по всей округе. «Все вместе!» Рядом со мной возникает отец, и, натянув мне на руки свои перчатки, сжимает плечо. «Все обойдется», — отзываюсь я и поворачиваюсь в сторону морского прибоя. Он ничего не отвечает, но я чувствую его любовь, и хотя отец исчезает в ночной темноте, это ощущение не рассеивается, обволакивает меня так, что спирает дыхание». Первая волна резко разбивается о бедра, едва не добравшись до груди. сжимая в кулаке канат, я делаю глубокий вдох, ныряю, и меня словно захлёстывает ледяное пламя. Агнес всплывает на поверхность первой. Передо мной, будто буёк мерцают огнем ее рыжие волосы. Не выпуская Агнес из виду, я пробираюсь по волнам, распознавая их зов, улавливая ритм и притяжение. Море... Зверь капризный, а в такие ночи, как сегодня, может и вовсе проявить коварство и жестокость. Я нащупываю нужный темп и, держа канат с правого бока, чувствую, как в кожу впивается узел бечевки, обвязанный у меня вокруг талии и присоединенный к общему тросу. Мимо проплывают доски попеременно со срезанным грузом. Возможно, корабль без нашей приманки уже шёл ко дну. Скалы тут всё равно, что затаившиеся в дёснах океана клыки, а возле островов их целая россыпь, гораздо больше, чем можно отметить на картах. Я снова ныряю, но налетаю рёбрами на что-то твёрдое. В Бакур сгорается соднящая боли, которую слегка притупляет волнами». Закусив губу, я сдерживаю вскрик, но тело инстинктивно скрючивается, и я сбиваюсь с общего ритма. Я распрямляюсь и протягиваю руку над головой, рассекая ею волны, однако боль все нарастает, и задерживать дыхание я уже не могу. Выплываю на поверхность, но ноги заплетаются в канате. На долю секунды я повисаю на веревке мертвым грузом. Так и тянет просто ухватиться за канат, чтобы остальные дотащили меня на себе. Все равно перевязать рану получится только на берегу. Но не могу же я их подвести. Мы ведь команда. Нельзя садиться им на шею. И я, глотнув воздуха, опять берусь нырять и откидывать дрейфующий груз. В боку злобно скребется боль, поднимаясь к самой руке — Надеюсь, ребры хоть не сломаны, и я смогу дотащить до берега выживших. «Мира!» — доносится спереди голос Брина. «Мира! Кай! Вы со мной!» Я поднимаю взгляд и прямо над головой замечаю смутные очертания корабля, заваленного килем вверх, зияющий в правом борту пробоиной, а кругом, вцепившийся в него, бушующий океан. Мимо проплывают доски с ящиками, и я осматриваю их в поисках тел. Глаз, конечностей, живых сердец. Хоть бы кого-то найти. Но никто не пытался спастись, ухватившись за плавучие ящики. «Надеюсь, мы все же не опоздали». Я отпускаю веревку и плыву к пробоине в борту корабля. Цепляясь руками за раскрошенную древесину, мысленно благодарю отца за перчатки. В них я хотя бы не обдираю ладони, залезая вверх по борту и ползком забираясь в пробоину. Бог обжигает болью, и под зажмуренными веками сыпятся искры. Я твердо встаю на ноги и стараюсь отрешиться от боли. Пока мы отвязываемся от каната, Брин, не снимая его с пояса, раздает указание стоя у зияющей пробоины, через которую мы пробрались на судно. Нельзя выпускать его из виду, вдруг нам придется быстро отступать. Он наш вожак. И путь к отступлению, на случай, если корабль начнет рушиться, прямо у нас над головой. Трое наших вместе с Агнес освобождаются от каната, и я замечаю у нее в руке отблеск клинка. Агнес пробирается вглубь, в самое нутро корабля, на поиски добычи. Любой груз сойдет, продовольствие или ткани, а может даже что-то поценнее на обмен. Зима в этом году выдалась суровая, долгая, и суда к нашим берегам стали подходить реже. При мысли о погибших моряках сердце отозвалось болью. Ни в какое сравнение не шедшее с болью в животе. Но с такого корабля и трофеи должны быть неплохими. Как по мне, Лишь бы не сплошь солёная рыба. «Один есть!» — кричит мне Кай, и его голос отзывается эхом в гибнущем корабле. Я опрометью кидаюсь к нему, аж доски под ногами стенают Кроме его голоса ориентироваться в темноте больше не на что. Нас с Кайм неизменно назначали на поиски выживших, тогда как остальные выносили грузы и ценные сувениры. Кай среди нас сильнейший, второй после Брина. А я просто не в силах бросить на произвол судьбы бьющееся сердце. Тяжело дыша, я наклоняюсь к телу. Бог сильно ушибло обломки. И не успев договорить, сползаю на пол рядом с телом. Кай мельком смотрит на меня, и от этого крушения, от событий сегодняшней ночи привычной мягкости и безмятежности в его больших карих глазах как не бывало. Он кладет руку мне на плечо, и я поднимаю взгляд на него — Сплошь могучие плечи и непоколебимая сила. Кай бегло осматривает мои раны, и я уже знаю, что будет. «Осмотришь этого и возвращайся обратно к верёвке. Но не испытывай судьбу, обсуждали же. Мы не можем тебя потерять», — отрезал Кай. «Я пойду ещё на палубе посмотрю. Только не тащи его на себе». Я даже возразить не успеваю, а его уже след простыл. Осталось только стиснуть зубы от досады. На споры времени нет, работать надо как единое целое. Да и Кай все верно сказал. На его месте я бы поступила так же. Оборачиваюсь к телу и, ухватив моряка за плечо, переворачиваю его лицом вверх. Я ощупываю, нет ли у него ран или глубоких порезов, но тут корабль освещает вспышка молнии, и я встречаюсь с ним взглядом. Судя по лицу, он наверняка мой ровесник, разве что немного постарше. Каштановые кудри обрамляют пугающие большие глаза, а смуглая кожа щедро усыпана созвездиями веснушек. Он смотрит прямо на меня, и я чётко различаю в темноте мерцающие белки его глаз. По венам пробегает мимолетная искра, и у меня перехватывает дыхание. У него не то чтобы красивое, но очень выразительное лицо — И я знаю, что эта форма глаз и очертания скул будут еще долго меня преследовать. Губы его слегка дергаются, как будто он пытается улыбнуться. Этот малейший намек на душевную теплоту придает его чертам такую красоту, словно мальчишке на роду написанной идти по жизни с улыбкой и смехом. Но тут глаза у него закрываются, и челюсть отвисает. «Не отключайся!» — кричу я под грозный стон корабля. Я трясу его за плечи, но парень хрипит, мучительно хватая ртом воздух. Наверное, он упал за борт, а потом залез обратно. «Встать можешь?» — он кашляет, сплёвывая морскую воду и с трудом поворачивается на бок. Я опираюсь на пятки и слегка от него отстраняюсь, не спуская с него глаз. «Давай, помогу тебе встать». «Оставь меня, я сам». Голос у него совсем осип от жгучей соленой воды. «Сколько же он тут пролежал, пока остальные матросы уносили ноги с корабля?» — раздумываю я. «Кай!» — кричу в темноту, а корабль медленно, тошнотворно, медленно накриняется все больше. «Кай!» «Я тут!» — откликается он. «Больше никого не нашел!» Он хочет сам поднять выжившего и наклоняется подхватить его за руку. Я не слышу, что говорит ему парень, но Кай сердит и хмурится. И тут же отпускает руку, от отчего мальчишка валится на деревянную палубу. «Что такое?» «Оставь его», — отзывается Кай и, недолго думая, идет обратно к веревке. Я смотрю, как он привязывается следом за Брином. Потом перевожу взгляд на парнишку. Во мне клокочет недоумение, почему Кай решил его бросить. Он представляет угрозу? Мальчишка уже сидя смотрит на меня, выжидая, как я себя поведу. Он медленно моргает, и в груди опять пробегает искра. Есть в нем что-то такое... опасное. Но хоть мы и работаем в команде, я не стану слепо подчиняться Каю без веских причин. Я не брошу выжившего. У меня на руках и так немало крови. У всех нас, чтобы еще бросать кого-то на произвол судьбы. «Хватайся за руку!» — говорю я парню, и с моей помощью он встаёт. Ростом он меня выше, поджарый и стройный, нависает и глядит сверху вниз. Вдруг он качается, заваливается головой вперёд, и, подхватив его, я кричу от боли, впившийся ещё глубже в бок. «Сказал же, оставь его!» — бросает Кай, увидев, как я тащу парнишку к верёвке. «Мне хочется спросить, почему, но на это нет времени». «Я не могу». Я встречаюсь с Каем взглядом и смотрю прямо на него. «Ты же знаешь!» Привязываюсь вместе с остальными к канату, а парня закрепляю следом за собой. Все собираются, и веревка впивается мне в бок. Шторм прорезает резкий свист Брина, короткий и ясный. Это наш сигнал. Пора уходить. Я оборачиваюсь посмотреть, как там выживший, паренек, так густоусыпанный веснушками, словно небо в зимнюю ночь. Молния еще раз рассекает небо, и мы встречаемся взглядом. Очертания его лица, глубина его глаз выжигаются в моей памяти, и я чувствую, как будто что-то тянет внутри. Что-то странное, похожее на зов прибоя, словно с первых нот знакомая песня ускользает, как бы я не вслушивалась. Я открываю рот и хочу что-то сказать, но тут веревка дергает меня вперед, и вот я уже в воде. Море бушует, яростно волны, я налегаю на трос так, что в боку полыхает огнём и изо всех сил отталкиваюсь. Воображаю, как отец оглядывает береговую полосу и тянет канат, вытаскивая нас из воды. Прямо передо мной плывёт Агнес, а через двоих за ней — Кай, и как только мои ноги упираются в песок, я оглядываюсь и ищу глазами выжившего. Но его уже нет. «Стойте!» Кричу я, озираясь по сторонам. «Тот моряк, которого мы разыскали! Где выживший? Кай!» Группа на пляже отпускает канат. И я, ослабив узел на талии, выпутываюсь из него. Высматриваю парнишку, но не нахожу его. Кто-то кладет мне руку на плечо. Я ее стряхиваю и ныряю в воду. Все пытаюсь нащупать моряка, загребая волны руками, извиваясь под ударами и тягой течения. Сердце чуть ли из груди не рвется от нужды. отчаянной нужды его отыскать. Я выплываю на поверхность, давясь воздухом, уже не ощущая внутреннего зова и, возвращаясь обратно на пляж, уже знаю. Его забрало море. Мне следует чувствовать благодарность за это кораблекрушение, за наш сегодняшний улов. Но перед глазами стоит его лицо и веснушки, словно россыпь звезд на ночном небе, белки его глаз». прикованный ко мне горящий взгляд. Говорят, мы на розвере, все сплошь преступники, люди даже. И, может, так оно и есть. Но когда на небе расцветают грозовые тучи, погружая наши острова во тьму, я слышу песню моря, зов пучины и вторящие ему эхом сердца. Нас называют мародерами. Говорят, мы заманиваем корабли в ловушки — Убиваем людей и грабим. И, наверное, именно так мы и поступаем. Только называем это «способом выжить».